глава 24 конор когда утреннее солнце проникло сквозь прорехи в листьях над головой конор лежал на траве подложив под голову сумку служившую ему мешковатой подушкой глаза щипала от усталости из-за долгой ночи пешего хода и карабканья в попытках удалиться как можно дальше от Оукен-Глена. Несмотря на то, что усталые глаза требовали сна, с городских стен разнесся пронзительный рев труп, напоминавший ночной вой. Очевидно, кто-то обнаружил тело Ричарда намного раньше, чем они ожидали. Крики людей в темноте заставили команду двигаться вперед. Солдаты рассредоточились по залитому лунным светом лесу. Очевидно, жители Оукинглена боялись моровых волков не так сильно, как стоило бы. Утренний бриз ласкал голую грудь, когда Конор лежал в тени. Рядом трещал костер, успокаивающе потрескивая и шипя. Глаза слепались. Он выбрал это место на окраине Мёрквелла, потому что тут они были достаточно далеко от дороги, и никто не мог бы их обнаружить. Каждый раз, когда Магнусон пытался провалиться в сон, на поверхность всплывало воспоминание. Призрак, протянув костлявую руку, рассказывал Конору о силе, которую ему еще только предстояло познать. Конор распахнул глаза, но взгляд был затуманен от усталости. Отец взъерошивает ему волосы летним днем на берегу. Он снова открыл глаза, так устав, что даже не заметил, как они закрылись. Сэр Бек вытирает тыльной стороной измазанной кровью ладони вспотевшие брови. Хотя Конор и попытался снова открыть глаза, побороть всплывавшие воспоминания, он не смог этого сделать. Проваливаясь в сон, он задумался о том, что стало с его бывшим наставником. Добрался ли он до дома дочери в Брайер-Медоу, чтобы доживать свои дни в покое, как и хотел. Напряженно кряхтя, Конор замахнулся топором на бревно, которое поставил на колоду у амбара Бека-Арбора. Лезвие разрубило дерево с громким глухим стуком, парню удалось расколоть бревно с одного удара. Деревяшка свалилась в тень, растущей неподалеку ивы. Конор с гордостью улыбнулся, когда кучка дров на траве стала расти. У него сто лет ушло, пока он окреп настолько, чтобы раскалывать бревно с одного удара. Мозоли на руках зарубцевались, держать топор стало легче. Жарким летним вечером с обнесенного ограды поля неподалеку донеслось ржание клыкастой лошади. Кусочки засохшей грязи посыпались с ее серой в яблоках шкуры, когда она протопала по траве. Прядь длинной серой гривы зацепилась за оттягивавшей нижнюю губу клык. Лошадь заржала вслед уходящему дню. Ноздри ее раздувались, когда она наклоняла голову, чтобы понюхать траву наверняка охотясь на очередную белку — обжора. Конор поставил расколотое бревно на колоду, чтобы разрубить его в последний раз для растопки. За сегодняшний день он уже скормил лошади три сырых стейка из оленины, но, похоже, ей вечно было мало. Где-то в амбаре протестующе застонали ржавые петли, и Конор поморщился, когда скрип прорезал воздух. Лошадь испугалась и умчалась прочь, стуча копытами по траве. Сбоку амбара распахнулась дверь, покрытая тусклой красной краской. Из нее вышел морщинистый мужчина со слегка сутуленными плечами. Он прищурился от солнца, словно привык к темноте, и не был знаком с ярким диском в небесах. Конор вытер лицо краем рубахи, отирая пот, пока бег арбор хромал к нему. И без того, постоянно недовольная, Покрытое морщинами лицо бывшего солдата еще более посуровило, и он забормотал проклятие себе под нос. С каждым хромым шагом мышцы на его шее напрягались все сильнее, и Конор решил, что, похоже, намечается дождь, раз снова расшалилась старая рана его наставника. Когда он спрашивал, почему старик хромает, тот каждый раз рассказывал новую историю. К этому моменту Конор уже понял, что, пожалуй, это случилось из-за какой-то глупой ошибки, в которой Бек не хотел признаваться. «Добрый вечер, сэр Бек!» — ухмыльнулся парень, изобразив поклон и кивнув на сокращавшуюся кучу бревен рядом с ним. «Не хотите попробовать силы в колке дров? Мне бы не помешал такой сильный помощник, как вы!» Старик предостерегающе пригрозил пальцем. «Однажды я вышвырну тебя отсюда!» Конор рассмеялся и поставил очередное бревно на колоду. Старик угрожал этим уже три сезона, и было очевидно, что он этого не сделает. Скрестив руки на груди, Бег перевел вечно недовольный взгляд на груду дров. «Ты вообще планируешь заканчивать в этом году?» «Я почти закончил». Замахнувшись топором, Конор расколол бревно безукоризненно четким ударом. «Хорошо, значит, твой урок начинается сейчас. Хочу лечь пораньше». Конор в притворном разочаровании зацокал языком, устанавливая очередное бревно на колоду. «Мы так не договаривались, Бек. День работы за жилье, еду и два часа занятий каждый вечер. Он прервался и указал на залитое ярким солнцем небо. Не лишайте меня тренировок лишь потому, что вы старый ворчун. Вот станешь старым ворчуном, тогда посмотрим, как ты запоешь», предупредил Бек, присаживаясь на ближайший пенек в тени ивового дерева. «Тебе тоже понадобится отдых, как и мне». Кроме шуток, Конору необходимо было поторапливаться. Он не хотел терять время тренировки из-за нетерпения старика, поэтому быстренько схватил очередное бревно, которое требовалось расколоть. «Сегодня поговорим об отступлении». С досадой застонал бег, удобнее устраиваясь на пне. Подняв увечную ногу, он положил ее стопой на колено другой ноги. Когда нельзя сдавать позиции, а когда необходимо бежать? Ты это знаешь? Убегают, когда проигрывают, наверное». Бек рассмеялся. Старик нечасто себе это позволял. Конор с удивлением свел брови, отвлечённый звуком. Топор упал в траву у его ног, и парень выругался себе под нос, досадуя на свою беспечность. Он чуть было не отрубил себе ногу. «Не знал, что вы умеете смеяться, Бек». «Ба! Отмахнулся морщинистой рукой от колкости старый солдат. «Не нужно откладывать бегство до того момента, когда начнешь проигрывать. Это мышление трусов, а ты не трус». «Тогда какой правильный ответ?» «Нужно бежать, чтобы достичь преимущества. Как только теряешь первенство, отступи, пока не сможешь вернуть его себе». Хм... Конор поднял топор с земли и замахнулся на бревно, обдумывая услышанное. Он взмахнул орудием под мелодию раскалывающегося дерева а на траву упало еще одно бревно для растопки. «Взять, к примеру, вечер, когда мы с тобой познакомились». Продолжил бег. «В том баре ты обдуривал идиотов в дартс. С твоим талантом ты мог бы обобрать их до нитки под всеобщей овацией, но ты проявил милосердие. Ты вышел из игры, когда побеждал. Ты не стал жадничать. Ты знаешь, когда отступить, даже если сам не осознаешь этого». Тебе необходимо было сохранить преимущество против тех, кто был крупнее тебя и лучше вооружен. Именно тогда я разглядел твой потенциал. Я увидел в тебе нечто большее, чем просто мошенника. Я увидел талантливого молодого человека, которому лишь не хватает цели в жизни». Конор склонил обух топора к колодке и взялся руками за длинную деревянную ручку. Он смотрел на наставника, нахмурив брови даже не знаю, что и сказать. Лишь по этой причине я сделал тебе такое предложение. Обвел бег рукой ферму. Потому что знал, что ты не станешь упускать возможность. Я, видишь ли, не спасаю людей. Когда я вижу, что кто-то обладает потенциалом, то даю ему шанс спастись самому. Конор с ухмылкой схватил топор и взмахнул им в воздухе. Я думал, вам просто нужна была бесплатная рабочая сила. Пожалуй, это тоже. Бывший королевский страж указал на оставшиеся дрова. «Кстати говоря, займись делом». Устало простонав после целого дня, проведенного в поле, Конор потянулся за одним из оставшихся бревен и поставил его на колодку. «Ну и каков тогда ответ?» «Звучит так, словно то, что я остановился, когда был в выигрыше, равносильно отступлению». «Это так», — пожал плечами Бек. «И в то же время не так. Ты сохранил преимущество, вот что важно». Иногда сохранить преимущество — значит уйти. А порой, чтобы сохранить его, нужно бросаться в драку с головой. Все битвы разные, и выбор действий зависит от того, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимал враг. Что вы хотите этим сказать? С кем бы ты ни сталкивался, ты должен спросить себя. Ты хочешь, чтобы тебя боялись? Или ты хочешь, чтобы тебя уважали? Чтобы уважали — это очевидно. Снова замахнулся топором Конор. Бек разочарованно прицокнул. Ты выше этого! Не будь столь наивным, чтобы попасться на крючок благородства и чести, из-за которых умирает столько глупых рыцарей. Иногда нужно заставить человека тебя бояться. Однажды наступит день, когда у тебя не будет другого выбора. Это противоречит всему, чему меня учил отец. Он не служил в королевской страже, подчеркнул Бег. Он не узнал это на собственном горьком опыте. Конор стиснул зубы, когда слова старика вскрыли старые раны. Вместо ответа он повернулся к наставнику спиной и потянулся за бревном. «Подумай о том, как ты повел себя в той игре!» Продолжил бег, не замечая ничего, кроме собственной лекции. «Ты смеялся вместе с ними и списывал свои умения на везение. Ты вышел из игры, когда был в выигрыше. Ты позволил им считать, что они правы, что ты всего лишь везунчик. Ты проявил к ним милосердие, вместо того, чтобы обобрать их. Ты заслужил их уважение, хоть и сделал это окольным путем. Это было интересное решение, и я не часто такое видел. И это заставило меня тоже тебя зауважать. Конор улыбнулся и приподнял бровь. Так значит, вы меня уважаете? Нет, если не закончишь работу и не перестанешь меня перебивать. Конор рассмеялся и жестом попросил старика продолжать. Суть в том, что иногда лучшим решением является уважение, но порой нужно выбирать страх. Магнусон не мог с этим согласиться, поэтому его улыбка погасла и он замахнулся на очередное бревно, стоявшее на колоде. «Страх заставляет трусов прислушаться», — объяснил Бек. «Иногда, чтобы выжить, ты должен быть жесток. Ты должен проявить агрессию. Ты должен перерезать глотки и провести на земле черту, которую не посмеет пересечь никто из смертных, если они в своем уме. Иногда, чтобы выжить, нужно внушать страх. В этом мире полно тех, кого ранили, Конор, и им слишком часто причиняли боли, они...» Слишком часто обжигались, чтобы поверить, что все еще существуют хорошие люди, и сперва они должны тебя бояться. Со временем ты заслужишь их уважения. Все может измениться. В летнем воздухе, защебетав, пронеслась мимо них птица. Она улетела в поле, проскочив над лошадью, которая встала на дыбы и попыталась схватить жаворонка за крылья. Птица увернулась в последние секунды, и лошадь умчалась вслед за ней. Бег почесал морщинистый подбородок. Разумеется, есть те, кого ты никогда не сможешь склонить на свою сторону. Больше всего тебя должны бояться мошенники, потому что они не способны уважать никого и ничего, кроме самих себя. Алчность слишком глубоко пустила корни в их сердцах. Иного они не знают. Пожалуй, таких лучше всего вообще избегать. Конор поставил последнее бревно на колоду. Отставной солдат саркастично фыркнул. Продажных людей невозможно избежать. Хотя бы с одним да придется столкнуться. Это неизбежно. Их слишком много. Хм. Звучит так, словно вы считаете, что по умолчанию нужно внушать страх. Вовсе нет. Поправил его наставник. Уважение — лучшее оружие предводителя. Его можно заслужить через благородство и честь, по заповедям которых тебе нравится жить. И это тебе подходит. Но уважение — это еще и образ жизни. Это то, как ты держишься, И то, что характеризует каждый твой вздох. Король всегда руководит атакой в бою. Где бы ты ни оказался в жизни, ты должен точно так же управлять своим маленьким королевством, быть на передовой. Но как я узнаю? Закончив наконец с делами, Конор сел на пустую колоду и положил топор на землю у ног. Когда я встречу кого-то, как я пойму, проявить мне милосердие или жестокость? В этом главная проблема, не так ли? Бег поправил больную ногу, соскользнувшую с колена. Каждый лидер сталкивается с этим выбором — заставить народ себя бояться или уважать, внушать ужас или благоговение. Это можешь знать только ты, и когда придет время, тебе несложно будет сделать этот выбор. Нужно только наблюдать, прислушиваться, ждать. Если в сердце человека есть жадность или страх, они будут окутывать его словно туман. Это невозможно не увидеть. И когда это неизбежно произойдет, ты сам должен решить, что делать. Сумеешь ли ты склонить их к свету и заставить себя уважать, или же они слишком сильно погрязли в этом? Летнее солнце припекало на окружавшем их травянистом поле, и по шее Конора стекла капелька пота. «Я не лидер, Бег. я лишь сирота, потерявшийся в лесу». Старик фыркнул и покачал головой, словно Конор не видел всей картины. «Послушай старого солдата». Настоящие предводители те, что остаются в истории, не выбирают этот путь. Большинство из них этого даже не хотят. Они просто достигают определенного момента в жизни, когда нет иного выхода, кроме как ответить на вызов, брошенный им нормами. Я не раз видел, как происходило подобное, но видел я и то, что случается, когда зачарованный меч попадает в руки слабого человека. Когда я встречаюсь с человеком впервые, для меня всегда очевидно, в какую категорию он попадет. Я уже знаю, где твое место в мире, Конор. А ты...» Конор просто смотрел на землю и обдумывал услышанное. «Сложи дрова». Очевидно, не заинтересованный в ответе старик кивнул в сторону амбара. «Я буду там, приходи с мечами, и мы продолжим. Не заставляй меня ждать». «Есть, сэр». Рассеянно проговорил Конор. Отставной солдат застонал от боли, поднимаясь на ноги, и захромал в сторону амбара. Конор смотрел ему вслед и, несмотря на то, что время поджимало, не двигался с места. Урок Бека показался ему странным. Милосердие или жестокость? Уважение или страх? Быть на передовой и управлять клочком земли, как король. Все это казалось неприменимым к простому люду. Да у Конора и клочка земли за душой не было в этом мире. В Керкуале королевская стража сожгла дом его семьи дотла, и ему некуда было возвращаться. Все это было бессмысленно. Парень с досадой нахмурился из-за впустую потраченного времени. У такого бродяги, как он, не имеющего цели, просто не будет шанса применить этот урок в жизни.